Я уже доедал вторую миску мяса, когда услышал шорох и легкие шаги. Я поднял глаза и постарался обезоруживающе улыбнуться в надежде, что здешняя повариха окажется такой же мягкосердечной, как Сара из Оленьего замка. Но это оказалось не кухарка, а горничная. Она шла, окутаясь в одеяло, накинутое на плечи, поверх ночной рубашки, На руках она держала ребеночка. Служанка рыдала. Я смущенно отвел глаза. Она едва удостоила меня взглядом. Положив запеленутого малыша на стол, она достала миску и зачерпнула холодной воды, все время что-то бормоча. Потом склонилась над младенцем. «Вот мой миленький, мой ягненочек!» «Вот, мой дорогой, это поможет. Выпей немножечко. Ой, миленький, неужели ты не можешь даже глотать? Ну, открой ротик. Ну, ну, давай, открой ротик». Я не мог не смотреть на них. Она неловко держала миску и пыталась лить воду в рот ребёночка. Второй рукой она открывала ему рот, применяя гораздо больше силы, чем любая виденная мною мать. Служанка наклонила миску, и вода выплеснулась. Я услышал приглушенное бульканье и потом кашляющий звук. Когда я вскочил, чтобы сделать что-нибудь, из свертка высунулась голова маленькой собаки. «О, он снова задыхается! Он умирает! Мой маленький шалунишка умирает, и никому кроме меня нет до этого дела! Он хрипит, а я не знаю, что делать, и мое солнышко умирает!» Она прижимала к себе собачку, а так кашляла и задыхаясь, бешено тряся маленькой головкой, потом затихла. Если бы я не слышал затрудненного дыхания, то готов был бы поклясться, что бедный песик умер на руках у хозяйки. Его темные глаза встретились с моими, и я ощутил всю силу ужаса и боли маленького существа. «Не бойся, все хорошо», — постарался мысленно внушить ему я. «А ну-ка», — услышал я свой голос, — «не сжимай его так, этим ты ему не поможешь. Он едва дышит. Поставь его, разверни одеяльце, пусть сам решает, как ему удобнее всего. Когда он так запелен, ему слишком жарко, он пытается вдохнуть и тут же давится. Поставь его!» Служанка была на голову выше меня, и на миг я испугался, что она не послушается, но девушка... Позволило мне взять собаку у нее из рук И развернуть несколько стеганых одеял Я поставил песика на стол Маленькое существо ужасно страдало Он стоял, голова его висела между передними ногами Грудь и мордочка были скользкими от слюны Живот раздувшимся и твердым Он снова начал давиться и кашлять Он широко открыл пасть Губы оттянулись, оскалив острые зубки Цвет языка свидетельствовал о непомерных усилиях. Девица пискнула и кинулась вперед, пытаясь снова схватить его, но я грубо ее оттолкнул. «Не трогай его!» – прикрикнул я на нее. «Он хочет, чтобы его вырвало, но не может, когда ты его сжимаешь». Она остановилась. «Вырвало?» «Он выглядит и ведет себя, как будто у него что-то застряло в глотке». Мог он добраться до костей или перьев? Она потрясенно уставилась на меня. В рыбе были кости, но только очень маленькие. Рыба? Какой дурак подпустил его к рыбе? Свежая она была или тухлая? Мне случалось видеть, как худо бывает собакам, когда они добираются до протухшей, выпотрошенной лососины на берегу реки. Если маленький песик... «Сожрал что-то в этом роде, ему не выжить». «Та же самая форель, которую я ела за обедом». «Ну что ж, по крайней мере, это, видимо, не ядовито. Тогда это просто кость. Но если она уйдет вниз, то может убить его». Корничная ахнула. «Нет, не может. Он не должен умереть. Он поправится. У него просто испортился желудок. Я его слишком много кормила. Он поправится». «Откуда ты, поваренок, разбираешься в собаках?» Я наблюдал за очередным приступом судорожной рвоты у песика. Ничего не выходило, кроме желтой слюны. «Я не поваренок. Я псарь. Личный псарь Верить, если хочешь знать. Если мы не поможем этому маленькому глупышу, он умрет». Я схватил ее маленького питомца. Девица смотрела на меня со смесью благоговейного страха и ужаса. «Я стараюсь помочь». Нашептывал я Песик не верил мне Я разжал его челюсть и запустил два пальца ему в глотку Собачка стала давиться еще сильнее И за всей силы царапала меня передними лапами Когти его, кстати, требовали подрезания Кончиками пальцев я нащупал кость Я пошевелил ее и почувствовал, что она поддается Но кость застряла поперек маленькой глотки Собачка приглушенно завыл И яростно забилась в моих руках Я отпустил ее Что ж, сам он от этой кости Не избавится, заключил я Я оставил служанку хныкать И причитать над песиком По крайней мере она не хватает И не тискает его Я достал немного масла из катки И положил его в свою миску из-под мяса Теперь мне нужно было Что-то вроде крючка Но не слишком большое Я порылся в ящиках и, наконец, нашел изогнутый металлический крючок с рукояткой. Возможно, им пользовались, чтобы вынимать горшки из огня. «Сядь!» — приказал я девица. Она очумело уставилась на меня, но послушно села на скамейку, на которую я ей указал. «А теперь зажми его между коленями и не отпускай, как бы он ни царапался, ни брыкался и ни визжал, и придерживай его передние лапы, чтобы он не процарапал меня до ребер, пока я буду помогать ему. Поняла?» Горничная глубоко вздохнула, потом сглотнула и кивнула. Слезы ручьями бежали по ее лицу. Я поставил собаку к ней на колени и положил руки девицы на спину песика. «Держи крепко», — сказал я ей и зачерпнул комочек масла. «Я хочу смазать ему глотку жиром. Потом мне придется раскрыть ему пасть и выдернуть косточку. Ты готова?» Девушка кивнула, слезы больше не лились, — Губы ее были сжаты. Я был рад, что в ней нашлась хоть какая-то сила воли и кивнул в ответ».